Глава 47. Королевский клан. Кирилл Савушкин. Сова. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Так Кир слышал от родителей. И сейчас, ожидая исхода клановой авантюры, он очень хорошо стал понимать это выражение. Поздравляем! Уникальный квест наследия Алвара» выполнен. Награда. Посох Алвара Непобедимого. Титул Королевского клана. Да! От радости закричала Катя. И сова ее полностью поддержал в этом. Но сообщения и не думали заканчиваться. Вы вернули королевству Риолд одну из монарших реликвий. Доступен легендарный квест «Великие предки». Открыт постоянный доступ на территорию дворца. Получено право королевской просьбы. Надеюсь, Серега не станет ввязываться еще и в это. Смотря на вторую строчку, прошептал Кирилл. Задание принято. — Да что ж ты делаешь? — в сердцах воскликнул сова. — Ну, может, там не все так плохо? — предположила Пегас. — Да и сначала нужно у самого Фриза спросить, а потом уже и ворчать. — Кстати, а что дает нам новый статус? — перевела девушка внимание парня. Оказалось, что, как и говорил Сергей раньше, теперь при объявлении им войны их противники автоматом становятся врагами государства. Вот только если ребята сами кому-то объявят войну, то здесь уже Риолт не станет за них заступаться. И у клана нет возможности объявить войну другому королевскому клану, либо государству от имени Риолта. Только по воле короля. Вами получено достижение. Первое. Клан Приз внесен в зал славы мира осколков. Ого! А вот это неожиданно! Заметил Кирилл. Глобальное сообщение. — В мире появился первый королевский клан — приз. — Не думала, что попаду в историю мира, — пришибленно сказала Катя. — Я тоже, — согласился с ней Кир. Окружающие их игроки стали посматривать на ребят с удивлением и завистью. А вот вдали показалась уже знакомая им стервячок. — Еще не выгнали? После такого-то позора? — удивилась девушка. Но близко подходить противница не стала. Встав поодаль, она подозвала кого-то и явно отдала приказ. И вскоре ребята поняли, что это был за приказ, когда вызванный парень с другими игроками направился в сторону совы и пегас. «Думаю, у нас проблемы», — заметил Кир. «А я вот так не думаю», — воинственно ответила Катя. «Надрала зад этой юбке и ее прихлебателям надеру. Не стоит недооценивать других». Постарался охладить разошедшуюся девушку, Кирилл. «Эй вы!» Подойдя, начал хам. «Интересно, что вы сделали, чтобы стать королевским кланом? Встали перед королем раком? А девка, наверное, первая ножки раздвинула?» Издеваясь, продолжил игрок. «Игрок Трейд, 68-го уровня, клан дракона Ринга». «Не суди по своей командирше других!» Крикнула Пегас. «Ты, кстати, в курсе?» что она подстилка, взятая из милости. Она вам рассказывала об этом?» В тон наглецу ответила Катя. «Да как ты смеешь?» Уязвленный парень пошел на Катю. «Да ты даже ногтя ее не стоишь! Немедленно извинилась на коленях!» Кирилл понял, что стерва явно является для парня кумиром, а то и любовью. И, видимо, она об этом знает и вовсю пользуется. «Пусть сначала она выполнит условия договора. Здесь и сейчас!» — сказала Катя. — И тогда, может быть, я и скажу, что это неправда, — продолжила девушка издеваться над трейдом. — Клан Драконы Ринга объявил войну королевскому клану Бриз. Клан Драконы Ринга становится врагом королевства Риолт. — Арена! — выкрикнул взбешенный игрок одновременно с выскочившим сообщением. — Но большего никто сделать не успел. Находящиеся недалеко стражники, стоило только драконам поменять статус на врагов Риолта, тут же атаковали последних, отправляя их на респаун. Никто и глазом моргнуть не успел, в том числе и сам Кирилл. «Ну, кто еще хочет что-то сказать?» Первая оправилась от шока произошедшего Катя. Но окружающие игроки как-то быстро постарались скрыться из виду. Да и сама стервячок куда-то пропала. «А сильная штука, этот королевский статус», — сказал подошедший Фриз. «Даже и не подозревал, что так быстро в городе будут реагировать. Но, думаю, за пределами столицы нам теперь стоит быть вдвойне осторожнее. Там-то королевских войск нет». «Точное наблюдение», — согласился с другом Кирилл. «Хоть душу отвела», — сказала на это Катя. «А теперь признавайся, зачем нам легендарный квест? Турнир уже скоро». Сова тоже вопросительно глянул на приятеля. «А что? Лежит, карман не тянет. Никуда бежать и выполнять его, нас никто не торопит». «Так пусть!» – махнул рукой Сергей. «Лучше зацените мою прелесть!» Проклятый посох Алвара Непобедимого. Содержит привязанное заклинание. Блокиратор Маны. Блокиратор Маны. Пять раз в сутки позволяет заблокировать регенерацию и восполнение магического резерва противника. Снимается только контрзаклинанием не ниже уникального уровня. Я-то думал, что у Алвара благодаря Древу Жизни был бесконечный источник маны. А оказалось, что этот ушлый тип все-таки использовал для создания посоха дерево с Пожирателя Смерти и получил ровно противоположный тип посоха. Друг аж приплясывал, смотря на свое приобретение. Причем я думаю, что так даже лучше. Заблокировал врагу возможность пополнить резерв и все. «Пережить первый удар тогда только нужно, чтобы враг имеющуюся ману, потратил и все. ладно, ладно успокойся!» – постарался охладить пыл Фриза Сова. «Не надо на всю улицу о наших возможностях кричать!» Последнее подействовало сильнее, и Сергей остыл, убрав добычу и достав свой привычный посох. «Тогда на прокачку!» – предложил он. «Всего недели осталось? Не могу с тобой не согласиться!» – поддержала парня Пегас. Идем. Не стал отказываться Кирилл. Впереди их ждал немного нудный, но необходимый кач. Три дня спустя... «Катя! Нет!» — кричал Сова, смотря как его подруга умирает и отправляется на реролл. Но сделать он ничего не мог.